Отчего волк воет? Лето кончилось дождливо, Волку серому тоскливо, Поднял голову, завыл, Друга в гости пригласил. И волчонок молодец, Воет громко, как отец. Волчья жизнь его удел, беспощаден он и смел. Соберется волчья стая, чтобы, с жалости не зная, Дружно выйти на разбой. Страх вселяет волчий вой.